Предисловие Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина. Это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха, — говорит читательница. Это правда, — говорю я. Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развито гораздо больше, чем у женщины. Он говорит, читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею оснований спорить с нею. Читатель говорит, я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился. Я, хватаясь за слово «знаю» и говорю, Ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано. А ты знаешь только то, что тебе скажут. Сам ты ничего не знаешь. Не знаешь даже того, что тем, как я, начал повесть и оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, правда? но ну, так знай же. Да, первая страница рассказа обнаруживает, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов, начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты публика добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться» что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоит того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, она нуждается в пособии, а пособии этих два — или имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть. Ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом, «Ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант. Моя подпись еще не замодила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкой эффектности. Не осуждай меня за то, ты сама виновата. Твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попалась в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует без всяких уловок. Дальше не будет таинственности. Ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения. А на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести. Дело кончится весело, с бокалами, песнью. Не будет ни эффектности, никаких прекрас. Автору не до прекрас добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя. Ты так немочно и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове. Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям. А ведь люди — это ты. Что ж ты, так зла к самой себе? Потому я и броню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому броня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? Да хоть с того, о чем ты теперь думаешь. Что это за писатель, так нагло говорящий со мной? Я скажу тебе, какой я писатель. У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего. Читай, добрейшая публика. Прочтешь не без пользы. Истинно хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе, если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет. Ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью. Впрочем, моя добрейшая публика, толкуясь с тобою, «Надобно договаривать все до конца. Ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта, что моя повесть очень слаба по исполнению», Ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом, с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения ставь даже выше их не ошибешься в нем все таки больше художественности чем в них можешь быть спокойны на этот счет поблагодари же меня ведь ты охотница кланяться тем которые пренебрегают тобою поклонись же и мне но есть в тебе публика, некоторые доли людей, теперь уж довольно значительная доля, которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством я нагл, но только с ним, и только с ним я говорю до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко, но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнения я дорожу но я вперед знаю, что оно за меня добрые сильные честные и умеющие недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало и быстро становится все больше. если бы вы были публика, мне уж не нужно было бы писать если б вас еще не было, мне еще не было бы можно писать, но вы еще не публика а уже вы есть между публикою, потому мне еще нужно и уже можно писать.